История четвертая. Составляющая главного научного успеха. Первый понедельник октября. Обычно 10 декабря в Стокгольме необычный день. Исключения бывают, как, например, в период пандемии 2020 и 2021 -го годов, когда традиционные торжественные церемонии с участием членов королевской семьи, которые, как правило, проводятся в городской ратуше, были отменены. Такое уже случалось. Во время Второй мировой войны несколько лет подряд премию Альфреда Нобеля даже не присуждали по всем оглашенным в его завещании в 1897 году пяти номинациям «Физиологии или медицине, химии, физике, литературе и за содействие установлению мира во всем мире». Самую престижную и известную международную премию начали выручать с 1901 года. Каждое утро первой полной октябрьской недели шведские академики собираются на голосование. Точно в полдень по центральноевропейскому времени интересующийся мир с замиранием следит за твиттером. Именно эта социальная сеть приносит первую весточку из Стокгольма. До лауреатов, независимо от того, где они находятся, успевают дозвониться до их звездного часа. Позже, когда журналисты и историки науки умудряются выспросить самое сокровенное у победителей, выясняется, каким нетривиальным и долгим путем шли потенциальные номинанты к цели. И вряд ли найдется хотя бы один ученый в мире, который не мечтал бы о Нобелевской премии. За выбор лучших и достойных премий открытия отвечают несколько комитетов. Первая награда по физиологии или медицине. Логично, что мы будем обсуждать только эту номинацию. Была вручена немецкому врачу и ученому Эмилю фон Берингу за создание оружия. Именно так указано в архивных историях на сайте Нобелевской премии против дифтерии. Историки науки считают, что если бы премию присуждали позже то Беринг ее обязательно разделил бы с Паулем Эрлихом и Эмилем Ру. Но он до 1906 года правила о разделе премии еще не было. Эрлих получил своего Нобеля позже, в 1908 году. А вот французский бактериолог и иммунолог Ру, много раз номинировавшийся на нее, не получил ни разу. Можно ли назвать выбор Нобелевского комитета который представляет Нобелевская ассамблея, частная организация при Каролинском медицинском университете, претендентов для голосования несправедливым. Удача – одна из составляющих гипотетического правила 4G, которое, возможно, придумали и упоминали в лаборатории немецкого врача и иммунолога Эрлиха только как скороговорку или девиз. Гедульт, гещик, глюк, гельт терпение, мастерство, удача и деньги. Необходимые составляющие научного успеха. Пожалуй, не только научного. В 2017 году первый понедельник октября выпал на второе число. Сообщение из Стокгольма быстро облетело мир. За открытие молекулярных механизмов, управляющих циркадианными ритмами, Нобелевской премией по физиологии или медицине награждались Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Впервые Нобелевский комитет обратил внимание на сон, точнее, на биологические часы, которые помогают человеку предвидеть и адаптироваться к обычному ритму дня. Ссылаясь на несколько важных научных работ, опубликованных между 1984 и 1998 годами в научных журналах мира, включая самые авторитетные и доступные не только ученые читательской аудитории Science, Nature и Cell, Нобелевский комитет в сообщении о своем выборе заметил, что открытия лауреатов объясняют, как работают такие часы. Холл и Розбаш идентифицировали белок PER, продукт гена PERED, а Янг, найдя новый циркодианный ген, названный вневременным T.I.M. от английского слова «timeless» выделил белок Тим, недостающее звено в создании циркадианного ритма. Известную шутку Холла, которую он обязательно вставляет в свои многочисленные интервью, о том, что дрозофила должна была разделить премию, нужно упомянуть и нам, чтобы расставить все точки над «и». Нобелевские лауреаты изучали плодовую мушку — ставшую идеальной моделью для циркодианных исследований. А роль TAM у млекопитающих выполняет CRY. Именно этот ген и важный процесс, в котором он участвует, описаны в главе о биологических часах. За свою 120-летнюю историю Нобелевская премия по физиологии или медицине вручалась лишь 112 раз – Причиной была не только невозможность ее присудить, например, как в годы войны. Случалось, что не находились достойные открытия или знания о них не доходили до нобелевских судей. Жизненный и научный путь каждого из своих 224 лауреатов Нобелевский комитет рассматривает под лупой. Самому молодому в этой номинации на момент вручения исполнилось 32 года им стал канадский ученый Фредерик Бантинг за открытие инсулина в 1923 году. А самому старшему, Пейтону Роусу, в год присуждения премии за открытие опухолевых вирусов в 1966 году было 87 лет. Три лауреата к теме нашей книги, имеющие прямое отношение, к году вручения премии вполне могли позволить себе уйти на пенсию. Но, как правило, Нобелевские лауреаты находятся в особенной ситуации, работают долго и, что статистически проверено, даже живут дольше других ученых, которых не отметили премией. Джеффри Холл ушел из науки за десятилетия до получения главной премии жизни. Почему? Ответ на этот вопрос не удивит большинство ученых мира. Майкл Росбаш. Крепкие корни и условия роста. Судьбы нобелевских лауреатов не всегда начинаются необычно. Скорее, обычно. Самому старшему из наших лауреатов на момент присуждения премии исполнилось 73 года. Рассказ о себе Майкл Росбаш начинает с истории семьи, которую помнит, если не до седьмого, то до третьего колена. Дед Юэль Росбаш прибрался в Германию в 1907 году из Кременчуга по причине экономических трудностей осел на юге страны и перевез сюда свою семью. Будущие родители Майкла учились в университетах, но политическая ситуация помешала планам. Евреям запретили изучать как юриспруденцию, так и медицину. Но не помешала встрече молодых людей. Они поженились в 1937 году. Решение покинуть Европу было непростым. Нужны были и визы, и деньги для переезда. Майкл родился в Канзас-Сити, где отец Кантор довольно быстро нашел работу. Примечание. Отец Кантор – ведущий богослужение в синагоге, нараспев читающий молитву. Скоро ему предложили повышение – работу в большой синагоге в Бостоне, более крупном городе, а это значило и большую заработную плату. Счастливое детство тянулось недолго. Отец умер от сердечного приступа, когда Майклу было только 10 лет. В начале 60-х годов прошлого века он просто сбежал из дома. Кто не стремится начать самостоятельный путь как можно раньше? Он поступил в один из лучших университетов мира, КАЛТЕХ, предполагая, что его приняли по географическому признаку. Руководство выбирало студентов со всех уголков страны. Примечание. КАЛТЕХ – Калифорнийский технологический институт. Мои однокурсники были действительно умными, и большинство из них трудолюбивыми. Эдакое сочетание усердия и страха перед неудачей. Писал Росбаш в автобиографии для серии «Нобелевские премии». Закончив Калтиех, он подает на стипендию Фулбрайта и получает ее. Примечание. Стипендия Фулбрайта – обменная программа в области образования, финансируемая американским правительством. Росбаш отправляется в Париж, где узнает о вручении Нобелевской премии французским ученым Франсуа Жакобу и Жаку Моно, чьими исследованиями, а именно генной регуляции, он интересовался еще студентом. Углубляться в науку Росбаш должен был в лаборатории исследовательского центра Института физико-химической биологии под руководством Марианны Грюндберг-Монага, которая в свое время была аспиранткой у будущего нобелевского лауреата Севера Ачоа в Нью-Йоркском университете. Занятому французскому профессору Грюндберг Монага было совершенно некогда возиться с американцем и год ушел на познание языка и европейской культуры. Любой европейский опыт ценится в Америке. Росбаш возвращается в Бостон в 1966 году. Он поступает в аспирантуру к молекулярному биологу, Шалдану, Пенману в престижный технический вуз MIT и попадает в центр политической активности. Тема Вьетнама волновала и научную молодежь. Примечание MIT – Массачусетский технологический институт. Однако профессор не разделял взглядов нового аспиранта и посоветовал сменить лабораторию на другую, где науку возможно было совмещать с политической активностью. Такого же мнения придерживался и Дэвид Балтимор, помощник профессора и будущий нобелевский лауреат. Росбаш остаётся у Пенмана, защищая диссертацию в 1970 году, и уже планирует изучать хромосомы дрозофил в Стэнфорде, как ему подворачивается возможность поработать постдоком в Шотландии. Примечание. Постдокторантура — повышение квалификации после защиты диссертации — обычно в течение двух-трех лет в престижном научном учреждении. Он отправляется в Эдинбург, откуда его молодого ученого с уже интересной биографией заманивают отличными условиями в частный исследовательский университет Брэндайса, находящийся в городке Уолтем недалеко от Бостона. Примечание. Университет Брендейса, Брэндайс Юниверсити – частный американский исследовательский университет. Вернувшись в Америку в 1974 году, он поступает на службу в университет. Джеффри Холл. Научная школа. Интерес к дрозофилам как идеальным моделям исследований насекомых у студента из успешной семьи Джеффри Холла проявился в Амхёрстском колледже, тогда еще частном мужском университете, куда он поступил в 1963 году, намереваясь изучать медицину. В университете Холл узнает о существовании специальных курсов для успевающих по основным дисциплинам студентов. Примечание. Honors Serior Project – дополнительные самостоятельные исследования, результатом которых может стать научная статья. Решение занять себя чем-то интересным в летнее время стало ключиком, открывающим дверь в научный мир. Такая в смысле преемственности идеи, методологии и практика в науке сильно влияет на будущих исследователей. О роли наставника, биолога Филиппа Айва Холл упоминает всегда, когда речь заходит о повлиявших на его научный путь личностях и, конечно, в собственной биографии к серии «Нобелевские премии» как о своем главном учителе. Тот, в свою очередь, был учеником генетика и зоолога Алфреда Стертованта, участвовавшего в создании теории наследственности, за которую, точнее, за открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности, его учителю Томасу Моргану в 1933 году вручили Нобелевскую премию. Все эти имена и названия исследований сформировали целую научную школу. Айвс, как и его ученики, увлеченно изучал генетику дрозофил. Они чрезвычайно привлекательны, маленькие и милые, как бы глупо это ни казалось. Холл не жалел нежных слов для описания дрозофил и своего отношения к ним. Малость мушек и огромность их числа давали исключительные преимущества для выбора их в качестве моделей для фундаментальных исследований. На проект, которым Холл занимался в течение года, обратили внимание профессора – Ему порекомендовали поступить в аспирантуру Вашингтонского университета именно потому, что там целый факультет, институт, занимался только генетикой. Ведущий специалист генетики дрозофил и еще один ученик Стертеванта эванта Лоуренс Сэндлер руководил работой будущего Нобелевского лауреата. «Три года в Посадене, в Калтихе не пройдут бесследно. Ученые формировали новую область в биологии – «Генетику поведения». За три года Холл не опубликовал ни одной работы, а звонок из собственной «Альма-Матер» вернул его на восток страны. Время учебы закончилось. В качестве ассистента, профессора биологии, он поступает на службу в университет Брэндайса. Это был 1974 год. Холл и Росбаш встречаются, играют вместе в баскетбол, вспоминают Калтех, обсуждают дрозофилу и мутантов — полученных еще в 1968 году выдающимся хронобиологом Рональдом Конопкой. Тот близко подобрался к тайне, заявил о возможном существовании функционального гена на X-хромосоме, который влияет на изменение нормального 24-часового ритма дрозофилы. Конопка рано вышел на пенсию в 1990 году. Тогда же и была опубликована научная статья о роли гена Клок и ритмах активности плодовых мушек. Холл и Розбаш соавторы кнопки. Майкл Янг великолепная модель это фруктовая мушка. Майкл Янг родился в послевоенное непростое, но более спокойное время, а место рождения курортный Майами формировало у любознательного мальчишки свои интересы. Птицы и рептилии не только обитали в зоопарках но ну и залетали и заползали в сады и дворы жилых 111, составляющие главного научного успеха домов. А книги? Родители интересы сына не разделяли, но поддерживали как могли, покупая книги о животных и растениях. Прочитанные в них факты захватывали. Перелетные птицы, например, владеют особенным даром, помогающим им ориентироваться. Про внутренние часы в книгах тоже говорилось, но о том, как они работают, нет. Как стать ученым тоже было не очень понятно. Медицина оказалась самым правильным направлением. По мнению отца, эта профессия точно могла приносить доход. Янг, поступив в Техасский университет в Остине, попал в окружение, которое интересовалось молекулярной биологией. Он начал посещать дополнительные летние курсы у генетика Бёрка Джадда – изучать плодовых мушек. Оказалось, что с хромосомами дрозофил можно экспериментировать. Появилась идея подобраться поближе к генам. Какие из них и как играют роль в поведенческой жизни мушек? Пока студент Янко размышлял, как это сделать, уже упомянутый Конопка опубликовал первую статью о мутантах-дрозофилах, а пути Холла и Росбаша были устремлены к точке пересечения. Янк написал Канапке, что хочет получить мутантов и проверить свои предположения. Он быстро получил ответ, но главное, понял, что его больше всего увлекает новый ген-период, который довольно странно себя вел. Но с какой стороны подступиться, чтобы прояснить связи между генами и поведением? Непонятно. Возможно, циркадианный ритм стоит взять за отправную точку. Отведенное на дипломные исследования в лаборатории в время» подошло к концу. Он получил позицию пост-дока в Стэнфорде в 1975 году. И снова везет с ментором. Лабораторией молекулярной биологии руководит Дэвид Хогнес, выдающийся ученый, как раз в этот период связывающий области молекулярной и генетической биологии в новую биологию развития. В лаборатории Хогнесса начали использовать предложенный коллегами новый метод по созданию рекомбинантной ДНК, клонирования ДНК. Янг продолжил исследование дрозофил-мутантов, применяя его, пытаясь определить, какие гены дрозофилы на какие фенотипы влияют. Примечание. Owners Serial Project. Дополнительные самостоятельные исследования, результатом которых может стать научная статья. Но и постдочное время закончилось, нужно было искать место работы. В 1978 году Янг переехал в Нью-Йорк, получив позицию в Рокфеллеровском университете. Научное заведение, известное своими фундаментальными исследованиями, было основано в год получения первой Нобелевской премии. Только по физиологии или медицине ее получили 22 ученых, имеющих прямое отношение к этому биомедицинскому университету. В планы молодого Янга входило за несколько лет управиться с волнующими его вопросами, среди которых важный ген-период – то, как он влияет на поведение дрозофил, конкретно на ритм их покоя и активности. Отведенного на эти исследования периода в 5-6 лет, во время которого гипотезы, казалось, объясняющие механизмы работы гена, сменялись одна с другой, оказалось недостаточно – Для научного успеха потребовалось почти 4 десятилетия. Выяснилось, что еще Джефф Холл и Майкл Росбаш занимаются такой же темой. Первые независимые публикации двух научных групп, посвященные временному гену, и первые результаты молекулярных исследований циркодианных ритмов появились в журналах Cell и Nature в 1984 году. Как избежать соперничества и продвинуться в исследованиях? Янг со своей группой студентов и постдоков решил заняться поиском хотя бы еще одного гена, который участвует в работе биологических часов. Свою идею найти его, что бы то ни стало неизвестное нечто Янг в Нобелевской биографии назовет «агностическим подходом». Тысячи прилежных исследований требовали чрезвычайного терпения и высокого мастерства – Удача пришла в 1990 году. Обнаружили ген, названный timeless. и его поведенческие свойства были похожи на уже хорошо изученный ген-период. Казалось, понимание циркодианных ритмов близко. Были получены гранты на продолжение хронобиологических исследований, и обе лаборатории в параллельных рядах мчались к достижению уже одной цели — понять механизм внутреннего времени. Последний пункт правила Джим. Майкл Янг наконец, 2021 года все еще служит профессором Рокфеллеровского университета, возглавляя лабораторию генетики. Позицию полного профессора он получил в 1988 году. Примечание. Полный профессор, наивысшее академическое звание и должность соответствуют названию должности профессора в России. Майкл Росбаш – профессор нейробиологии университета Брэндайса. У Джеффа Холла официальная научная карьера закончилась в 2007 году. Ему тогда было 62 года. Последние его научные статьи датируются 2006 годом. Что же с ним случилось? К Нобелевским лауреатам особенное отношение после получения премии в течение года – на следующей премии новых имен научные журналисты публикуют немало статей о героях года, записывают подкасты с ними, из архивов вытаскивают старые интервью, стряхивая с них пыль. К мнению Нобелевских профессоров прислушиваются, это же суждение избранных, почти пророков. На интервью Джеффа Холла, опубликованное в 2008 году в разделе «Вопросы-ответы» научного британского журнала Current Biology. Снова, спустя десятилетия, обратили пристальное внимание. К этому времени Холл уже объявил об уходе из науки, перебрался из университетского городка в Уолтаме в северо-восточный штат Мэн. «Почему? У меня заканчиваются деньги на исследования». Именно так ответил Холл в 2007 году, несмотря на то, что любовь к мушкам не прошла, и его группа могла и дальше продуктивно взаимодействовать с ними. Вопросы финансирования научных исследований вынуждают ученых думать не о тех предметах и материях, в которых они лучше всего разбираются, а о том, где и как найти деньги, чтобы выжить, если ты не полный профессор, имеющий постоянное финансирование. Не сам процесс получения грантов – проблема. Во всем продвинутом научном мире ученые регулярно должны запрашивать деньги у различных частных или государственных фондов на собственные исследования, исследования своих групп и лабораторий и постоянно зависеть от решения комиссий, которые выделяют эти субсидии. Но что если заявителей так много, как сейчас, что даже одобренное предложение ни к чему не приведет просителя или заставит исследовательскую группу преждевременно остановиться, поднимает актуальную сегодня проблему Холл? Что если ситуация ухудшится? Если правительство настроено против науки, то оно будет тратить свои ресурсы на международный авантюризм. Холл признает, что в течение многих лет у него была возможность работать за счет таких грантов, но в моем последнем вздохе чувствуется повышенное беспокойство о биологах, которые только начинают или находятся в середине карьеры». Спустя 10 лет после последнего крупного прорыва в исследованиях биологических ритмов плодовой мушки в 2009 году Холл, Росбаш, Янг получат первую большую с довольно приличной суммой вознаграждения в 500 тысяч долларов США премию Грубера по нейронаукам. В 2011 году прилетает благая весть о премии Луиза гросс Колумбийский университет присуждает ее за вклад в фундаментальные исследования в области биологии или биохимии. В 2012 году они получают престижную канадскую биомедицинскую награду фонда Гарраднера из-за исследований молекулярных основ циркодианных ритмов премию МЭСРИ. В 2013 году премию фонда Уайли, основанную лауреатом Нобелевской премии 1999 года биологом Гюнтером Блобелом и премию Шао, которую получают те, кто содействует общественному прогрессу, повышает качество жизни и обогащает духовную цивилизацию человечества. Удача не приходит одна, но если вы однажды задумаетесь, почему в нашем современном мире есть еще много таинственных и странных явлений – понимание которых могло бы изменить отношение к миру или только к своей жизни. Вспомните о правиле G. Возможно, чтобы достичь цели, кому-то не хватает лишь одного компонента.